Эта аудиокнига записана при поддержке сайта «Книга в ухе» и литературного клуба «Мракопедии» Насферату, Ктулху и Ко. Я хорошо помню, когда дед Андрей впервые мне рассказал страшные байки. Тогда и зародилась моя любовь ко всему сверхъестественному. В тот солнечный день июля, кобыла тайга едва переставляла ноги по пыльной проселочной дороге, и казалось, что скрипят ее суставы, а не колеса в телеге. Если минут десять назад мы двигались по лесной дороге, где свою злобу вымещали на нас лишь слепни, то когда мы вышли в поле, жара навалилась душным одеялом, и нападки злобных насекомых не казались уже такой сильной проблемой. Ведь всегда можно отмахнуться от них лозовым прутом. Да и кобылым импровизированным орудием вполне удобно защищать. А вот от жары спасу нет. И оставалось только терпеть. Что я делаю в июльский полдень под палящим солнцем на телеге, загруженной жердями? Ответ простой. Мой дед Андрей. Ему понадобилась бесплатная рапсила в лице внука. И тут не поспоришь, и тем более не покапризничаешь на тему «не хочу и не поеду». Дед у меня суров и в мнении своем непреклонен. Если лет так до пятнадцати он применял ко мне проверенный временем аргумент в виде затрещины и последующего пряника, то сейчас он пошел более изобретательным путем, стал бить словом. «Выдаст нелицеприятную характеристику обо мне в пару предложений в нужный момент, и всё. Местные девицы на меня смотрят как на половую тряпку, единственное применение которых нужник. Ну а пацаны начинают кривиться от пренебрежения. Так что еду, парюсь и помалкиваю. Даже не уточнил, насколько законно была наша вылазка в заброшенный хутор». Дед крякнул, поправил изрядно застиранную кепку на вспотевшем лбу и проговорил. «Жарко?» «Тейд, Слав, пешком пройдись, а то тайге совсем уже не вмоготу. Я без лишних слов выполнил просьбу, ведь и правда скотине так полегче будет, а двигаться пешком за едва ползущей телегой никакого труда не составляет. Да и ноги размять надо». Обмахнув лицо Панамы, вернул её на голову и, задрав край майки, обтёр лицо от пота, мысленно прикидывая, сколько нам ещё добираться до села. По всему выходило не меньше часа, хотя с пригоркой был виден дедов дом. Но то по прямой и через поля, а как известно, так даже птицы не летают. А про самообразование дороги вообще лучше не упоминать. Дед Андрей поёрзал на жердях. И на кое они ему вообще сдались. После засунул руку в карман и сразу же выругался одними губами. Ну да, если пить алкоголь ему запретили еще лет семь назад, после обширного инфаркта, то курить он перестал только весной. Зараза. И вот что теперь делать? Прозвучал риторический вопрос, но с намеком на завязку разговора. Мне чесать языком откровенно была лень, и я смолчал. Деда недовольно крякнул, но униматься не захотел. А «Знаешь что, Славка?» Голос его стал задумчивым, а левая рука принялась оглаживать усы. Верный признак сейчас начнет байки травить. Дело он это любил и, главное, умел. Только одна беда, подавляющая большинство его баек были пошлые, а другая — бытовые с профессиональным уклоном. Он всю жизнь протрудился кровельщиком. И вот пока ты сам не соберёшь хоть одну крышу, то многие моменты в байке не поймёшь. И в чём соль истории, скорее всего, упустишь. Помнится мне в 59-м году Анька-7... <кхм> Это, в общем, потом расскажу», — покосившись на меня, сказал дед. «Ты слово Мауэрла, ты знаешь?» с Саленцой ответил я. «Вот что ты за человек такой, а? Ни про бабы, ни про водку». Он снова полез в карман и снова беззвучно перечислил часть ругательств. В молчании мы пребывали еще минуты десять. Я уже начал входить в отупляющий ритм, как дед снова заговорил, усиленно ровняя усы большим пальцем. А вот знаешь что? Был у меня один случай. Как раз вот такая жара стояла, то еще и больше. В том самом злополучном пятьдесят девятом. Я тогда срочную проходил, аккурат полгода до дембеля оставалось. Послали, значит, нас с лейтенантом Гавриловым и ефрейтором Антон Палычем из части в Новокузминск. Я тогда шофером был и если бы не водка, так всю жизнь за баранкой отсидел бы. Но чего горевать. Так вот, еду я на своем трофейном грузовике Блице, жара что в бане, пот залил всего. а перед глазами Марьева. Вроде и проехали всего-то километров тридцать, вымотался до края, а еще пилить в два раза больше. Только мечтами спасался пиве холодным да Маринкиными пре... <coughs> так вот, говорю я, жара адовая. Эйфрейтор возьми да инициативу и прояви. Мол, сворачивай бок там через поле покороче будет. С молчаливого одобрения лейтенанта выполнил приказ. И тут машина как специально взбрыкнула. То бишь, этот немец трофейный нашу советскую жару не выдержал и испустил пар. Чтоб ты понимал, радиатор вскипел. И всё. Стоим на дороге в чистом поле. Но у меня понятное дело, что лейтенант, что и по матушке отчитали в два захода. Мы с Блицем всё это выслушали и всё едино не прониклись. Оттого и продолжили стоять и на прежнем месте. А что делать? Нечего». «Вот старший по званию и давай меня отсылать назад в часть, за подмогой». «Я хоть и в звании малом, но башку не зря пилоткой закрывал». «Им заявил, мол, так и так. Я приписан к машине и шагу не ступлю от вверенной мне техники. А вы, уважаемые, пишите на меня приказы и рапорты. Такова ваша миссия от Верховной партии». «Чтоб ты понимал, в отказ я пошел жуткий». «Нагло? Да. По-хамски? Тоже да». А нечего меня материть за просто так. У меня солдатская честь тоже имеется. В общем, отправился в путь Ефрейтор, напоследок одарив меня таким взглядом, что стало ясно. Отдам я долг Родине полностью и без остатка, до последней минуточки радуя её своей исполнительностью. А я что? Стою по стойке смирно. Назад пути всё едино нет. Пропал, значит, в Мариве наш Антон Палыч». Летенант отдал команду вольно. Остали мы ждать подмоги в тени под машины, с пониманием, что раньше вечера никто к нам не явится. А дождаться случайной попытки и совсем дело гиблое. Машина по той дороге, если и едет, то раз в неделю, и то из части. Прошло часа два. Мы по глотку из лейтенантской фляги делаем, воду бережем. Я вроде как поддрёмывать начал, и тут мне локтем под бок И Гаврилов заявляет. «Глянь, кто там?» И пальцем тычет на дорогу. Присмотрелся. «Опа, а там, и в маре, ведь черный силуэт. Двигателя не слышно, значит, кто-то конный. Пешком сюда даже дурак не пойдет. Стоим, ждем. Помощь не то, чтобы ожидали, но мало ли, местный с водой и, может, подвезет или теху к деревне, где трактор есть». Через минуты десять разглядели коня черной масти, а за ним телега с мужиком. Правда, мужик странный. Волосы всклокочены, борода не чёсана, в тулупе и взгляд бандитский. Летёха даже кобуру стабельным расстегнул. Поравнялся он с нами и после того, как закричал «Черты!» из-под сена топор достал и на нас кинулся. Но мы в четыре руки его искрутили, Зря, что ли, керзу мяли, да мозоли на руках растили в армейской упряжке. В общем, закинули дебошира в кузов, а коняга его убежала. Но мы с Гавриловым переглянулись, обматерили припадошного и дальше ждать. Гля, опять кто-то едет. Видим, конь тот же. Ну, думает, вернулась коняга к хозяину. А стало быть, будет и на чем добраться до части. «А после уж я ты язык развязал и волю русскому мату дал!» Лейтенант лишь макушку чешет. На телеге за точно таким же конем ехал до довешенный дебошир. Я, матерясь, гляну в кузов. «Нет, лежит, юродивый!» Сверлит меня злым взглядом. Телега снова поравнялась с Блицем, и потлатый опять на нас кинулся с топором, крича «Черты!» Забороли этого. И тоже в кузов, к близнецу Ивонному. Пока дышались, впереди снова пятно чёрное. Пять минут прошло, и снова конь, и снова этот с бородой. Но мы-то уже пуганы, знаем, чего ждать. Бородатый только к топору, а мы его ловким приёмом одолели и в полон. У меня уже верёвка заканчивается этих вязать, а вмарив и снова пятно. «Я хоть и коммунист, и во всякое такое верить не полагается, но всё едино, одним махом перекрестился». Летёха даже молитву прочёл. «Ну, чтобы ты понимал, перетрухали мы знатно. Бежать хотели, но куда? И этот с бородой всё равно нас догонит, у него же конь». «В общем, мы четвёртого в кузов определили, а они там шушукаются, зубы скалят, распутаться пытаются». И страх нас пробирает от всех этих непоняток. А если ещё вот те из кузова выберутся, то уж наверняка вчетвером нас победят. А чтобы ты понимал, пятно снова на горизонте растёт. Но я тогда и говорю Гаврилову. «Лейтенант, стреляй следующего, иначе всё». А внутри у меня чувства есть. Эти потлатые не просто нашей смерти хотят, а чего-то другого, более страшного». Неправильного. Но конь только внятные очертания принял, а летёха уже навстречу бежит и из табельного в чёрного стреляет. Три пули в упор, этому супостату хоть бы что. Бородатый на опешившего лейтенанта напал. Хорошо я с тылу подкрался и схватил агрессора. Пятого в кабине заперли. Лейтенант бредить начал про солнечные удары миражи. «Ага, вот только я вот чётко помню, и топор летящий, и когда второй мне затылком в губу заехал, аж припухло. Мираж там или нет, а вот помереть можно реально». Страшно мне было. Очень страшно. Наверное, большего страху я и за всю жизнь не испытывал, хотя после повидал немало. Хотел бы соврать, мол, Богу помолился и наваждение прошло, но нет. С шестым я уже один на один дрался». спилинал как-то, бросил возле колеса грузовика. А после уже Летёху под руки подхватил и в поле пошёл. Ибо дальше бить этих никаких сил не было. Отойдя метров на сто, оглянулся и увидел, как последний из подъехавших других развязывает. Ну вот и всё. Летёху в опустил, сам же сапёрную лопатку поудобнее перехватил. Страшно было, Славик, очень страшно. Но вот безвольно отдаваться в лапы этих, я все едино не собирался. Супостаты всем кагалам к нам прут, и тут грянул гром, а после в секунду дождь хлынул. И ливень этих бородатых словно пыль к земле прибил. И минуты не прошло, как золы дней не стало. Чтобы ты понимал, гроза не в один миг началась. Это я ее просто не сразу заметил, а только когда в поле попал. Вот с такой нечистью мне пришлось повоевать. «Бывает», — флегматично заметил я, не зная, как реагировать на сказанное. «Дед у меня байки любит, но при этом вранье на дух не переносит. Вот как пример. Включишь ему кино из Голливуда, а там машина во враг упала и взорвалась. Дед сразу ворчать, не бывает такого, и выключают эту чушь нафиг». Или же в каком сериале увидит, как из револьвера больше шести раз стреляют. И тоже начинают нудить. Так не бывает, и мне такого кина не надо. Правда, фантастику любит, Когда прямо говорят, это фантастика. Так что слышать байку мистического толка от него было удивительно. Ты только не думай, что я старый умом тронулся. И простой солнечный удар за такую вот голематью выдал. «Ну...» – протянул я неопределённо. Не будь продолжение у этой истории я бы тоже усомнился в увиденном. Мы к ночи и вернулись в часть, притащив Блица на поводке. Наутро Летёха подошёл поговорить о случившемся и настоятельно наказал не распространяться про солнечные удары и его истерику. но ну, а я ему показываю три топора, что лежали под сиденьем Мы в руки взяли, подержали... Тяжелые, основательные. А после уж Гаврилов хмыкнул, и один возьми, дафта с водой кинь. Где-то и пропал. Остальные два мы тоже побросали в воду от греха подальше. На том разошлись. Дружба у нас с Гавриловым, понятно дело, не вышло но пару-тройку раз друг другу помогали. Что это были за мороки, я не знаю. Интересовался пару раз, то тут, то там, на ничего конкретного так и не узнал. «Могу лишь одно сказать. Нечисть воды боится. Не обязательно святой, а вот просто чистой. Так что если заподозришь кого, плескать ему воду в морду. Вреда от нее нормальному человеку никакого. Обидка только. А нечисть может испугаться». Я услышанное воспринял всерьез. «Расскажи, кто другой плюнул бы и забыл, но ведь дед врать так нагло не привык». «Пока я шел и строил теории про случившееся с дедом, тот спрыгнул на землю, крякнул громко, придерживая за спину, и пошел рядом, ибо тайга начала подъемы в гору». «Еще вот есть история. Не волнуйся, покороче этой будет. И тоже про жару». Шагал он уверенно, только иногда подгребал левой ногой песок с дороги, создавая небольшое облачко пыли. «Старая травма. Неправильно срослась лодыжка». «Мама говорит про его хромоту, что она кармическая, и с ней сложно спорить». Деду как-то под ноги попал котенок, проживающий на сеновале. Но ну, старик и пнул от всей своей злобы, да так неудачно, что отбил палец. Пока прыгал на второй вой от боли, умудрился попасть в канавку и сломать ее. Котенок от такого пинка разве что аэрофобию заработал, а дед охромел. «А так он у меня крепкий». От годов чуть сутулый, но мышцы не сильно одрябли. Подслеповать чуток, зато зубы почти все свои, чем он заслуженно гордится. Двухжильный, как и все в нашем роду. А я такой же, высокий, жилистый, чуть корявый, но лёгкая атлетика, говорят, это исправит. Мы оба в майках, только я в шортах, а он в штанах. Так что там с историей? Нарушил я под затянувшуюся паузу. Помнишь, я говорил, что шофёром был? Так вот, я на технике с 15 лет катался. От трактора до самоходки управлять мог. «Эх, опять баранка виновата в моих злоключениях», – неожиданно весело кряхнул он. «А может, и хорошо, что я пить начал. Иначе не дожил бы до твоих глупых вопросов». Так вот, чтобы ты понимал, меня наша родина отправила отдавать долг в степи Казахстана. Удивительная страна с необычным народом. Я там почти женился, да вот и не сложилось. Но не про то. В общем, после учебки отправили меня в Казахстан. Но ну, я туда прибыл. Год лямку служебную тянул в моторизированной части. Был в почете младшего командного состава. И все вроде хорошо, но чтобы ты понимал, вечером перед каким-то большим ихним праздником в часть пришел капитан из КГБ. Но ну, он так не представился, но наш полкан перед ним по стойке смирно стоял. Капитан нас всех взглядом посверлил, да потом речь двинул про родину, патриотизм и готовность служить ей без вопросов и оглядок. А чтобы ты понимал, тогда такие речи были больше, чем слова в предложениях. Они силу имели для мобилизации наших внутренних резервов и сердечного пыла. Тьфу, понесло меня. Ему надо было срочно два водителя на ГАЗ-51, грузовик такой был в моё время, сроком на сутки. Надёжных, как слово партии, и не как бюст Ленина, но столько же преданных советскому делу. В общем, выбрали меня и Алексеева. Посадили нас в ГАЗ-М1. Представительный автомобиль по тем временам. Ну и к карьеру привезли. По дороге инструктаж короткий, но ёмкий. Возить песок из карьер в указанном направлении. Сгружать и по сторонам не смотреть. Бумаг мы никаких не подписывали, но и так было ясно. Слово лишнее, скажем, расстреляют, как предатели Родины. Ну, значит, уселся я в свой 51-й. Освоился быстро. Встал в очередь. Насыпали песка выше крыши и сказали, «Двигай по следам, там встретят». Ехал я до первого блокпоста аж три часа. Взмок и пожалел своей инициативности страшно. В кабине духота. Откроешь окно, оттуда раскаленный воздух хлещет, словно из печи. Возле блокпоста солдаты всесерьезные и в незнакомой мне форме. Документы проверили и сказали, мол, дальше задом поеду. Километра два я способом передвигался. Опыт был, справился. Подъехал я, значит, к бульдозерам. Там служивые все злые, нервные. Видно только, что какую-то яму засыпают. Я тогда, если честно, от чуть умом ослаб. И когда мне стали махать, мол, тормози, дальше поехал. Чуть в ту яму и не рухнул. Вовремя затормозил и спора первую передачу врубил. А сам в зеркало посмотрел. И знаешь, там, в яме, чтобы ты понимал, диаметров метров пять... Торчала рука от локтя с меня длиной и пальцами шевелила. А их там шесть штук. Ещё один большой имелся напротив первого. Я думаю, конец мне. Скинул песок, жду расправы. А мне только машут, двигай дальше. Я ту руку чётко запомнил. Не всегда лица мамки твоей альбабки вспомнить могу. А рука в мозг впечаталась так, что и время вымарать не смогло. Дед сразу погрустнел и сбился с шага. Плечи поникли. «Деда, ты давай, может, проедь чуток, а?» Взволнованно предложил я. Старый невнятно что-то пробормотал. Я же, ускорив шаг, прихватил за узду тайгу. Телега замедлила ход. Дед заполз наверх. Но стоило коняги сдернуть груз, как дед Андрей заговорил. «Меня тогда больше в рейс не пустили. Сказали, мол, устал и все такое». Опять, как ты понимаешь, на удар от солнышко всю вину за увиденное переложили. Я и не спорил. А спустя неделю меня под Москву перевели. И в поезде подсадили балагура и выпивоху. Что мне тогда водку подливал, да всё про степь расспрашивал? Я, может, пьяный дурак, но всё едино знаю, когда и про что след говорить. Тебе, внучок, второму про ту руку рассказываю. Цени момент. Угу. А первый, кто был... «Да...» Он расхристенно махнул рукой. «Приятель мой один, из казахов. Он мне всю басню рассказывал про свой народ, а я возьми и скажи, что видел руку гигантскую у них в степи». Он тогда прикинулся, мол, не понял, о чем я. Но когда на родину уезжал, сказал, что советы сначала из кургана древнего барыта откопали, а когда тот проснулся, в страхе обратно закопали. «И знаешь, Славка, я ему верю, а я тебе». Возможно, мои слова и прозвучали глупо, но искренне. Я только сейчас понял, насколько его снидала данная история. Рассказать хочется, но кто поверит? А если нет веры, то и рассказывать не стоит. «Деда, может, что еще расскажи? Очень ведь интересно», – мне лукавя не в слове сказал я. «Мистики захотелось? Чертовщины?» – проворчал старый. «Есть такое. А у тебя история всегда интересная?» Необычные, но и правдивы, насколько это возможно. Дед умолк с отстранением, рассматривая одно ну единственное облако. Словно там на небесах есть список историй, и следует только выбрать подходящую. Хм, значит, мистику тебе подавай. Есть еще история, врать не буду. Не со мной случилось, а с другом. Ты знать его не можешь. Костян лет так 10 как внуков в Америках нянчит. Но ты не думай, к вранью он приспособлен так же, как Рига-13 для велогонок. Тоже педали есть, а толку? Так, как там было? Во, вспомнил. Значит, дело обстояло в 70-е годы. Его, как молодого специалиста, определили на завод, шарики да ролики мастерить. Вот, ей-богу, не помню, чем он там занимался, да и неважно это. В общем, на заводе там с самого открытия дела не заладились. То директора найти не могут, то оборудование сбоило. А дальше только хуже. Сплошь травмы до тунеядства. Боролись яростные отчаяния, а толку ноль. А руководство из Москвы давит. Мол, завод новый, а даже план выполнить не можете. На предприятии голов руководства только и летели вниз по карьерной лестнице. Начальство отчаялось до такой степени, что и папа тайком вызвали осветить всё и вся. А после бабку из знающих звали. Всё одно, а беда на беде. Как говорил Костик, вроде мелочи всякие случаются, а бесит знатно. Вот, к примеру, ты ключ гаечный положил, а он возьми и закатись в щель между плит. Пока достанешь полчаса, пройдет, и моток нервов израсходуется. Или там станок запускаешь, а он ни в какую. Мыши провода поели. И всяких отбитых рук, и защемленных пальцев, и не счесть. И вот один из директоров притащил какого-то якута. Это его так Костик обозвал. На самом деле, пойди пойми, кто он там был. Может и Чукча. Походил по заводу этот представитель коренных народов Севера... Постучал в бубен и говорит, «Надо завод на день закрыть и всех выгнать, тогда он делу партии поможет». И чтобы ты понимал, закрыли. Вот так всех допекло. И после этого уникум с неделю еще по заводу ходил и всякие побрякушки вешал, людей шаманством пугал. И помогло. Почти разом все беды прекратились. Куда потом этого шамана тундровского дели, не ясно». Чего щуришься? Догадался, что дело хорошим не закончилось. Ага, именно. В общем, прошло месяца три, как началось непонятное. Работягам чудится стало, мол, кто-то стоит за спиной и наблюдает. Обернешься – нет никого. И чтобы ты понимал, чувство это у людей развилось до такой степени, что казалось, будто руку на плечо кто-то кладет и говорит всякое на ухо. Народ с завода валом повалил. Терпеть такой даже прожжённый коммунист отоисть не мог. Да и тени по углам стали странные появляться, вроде как человеческие силуэты. А вот что с Костиком случилось, помимо взгляда в спину. Значит, точит он свою болванку. Весь ушёл в процесс. Тут чует, словно кто-то чёрное одеяло на него накинул. Вздрогнул, обернулся и обмер. Завод пустой, вообще никого, а в окнах свет, день на дворе, он ау-ау и только эхо. Костян бегом по цеху, нет никого, страх навалился чудовищный, руки и ноги трясутся. Он и ущипнул себя и палец порезал, всё едино не кончается кошмарное наваждение, а после тот самый тяжёлый взгляд в спину. И тени вроде как объёмом наполняются, словно кто-то вылупляется. Вот тут его паникой накрыло. Он рассказывал, что ползавода пробежал с криками, пока случайно не выскочил в раздевалке, где сидела пара человек с намерением обохмелиться. Ему бы выдохнуть и успокоиться, но нет, взгляд в спину давит. Как он прошёл через полпредприятия, и никто его не заметил, неясно. Чтобы ты понимал, партийный человек оплюнул на всё и домой сбежал. А после уволился. Сил идти обратно не было. А завод через год закрыли, мол, там что-то утекло и стало опасно работать. На местные поговаривают, за один раз пять человек пропало, вот и всполошились». Вроде как зашли они в бытовку, и после их более никто не видел. Вот так страна и потеряла завод. А всё почему? Правильно, с мистикой связалась. «А что с тем шаманом?» – спросил я, когда понял, что рассказ подошёл к концу. «А кто ж его знает?» – проговорил дед, разглаживая усы. «Был и сплыл. Есть один солушок, но веры ему мало. И все же, настаивал я, хотелось получить хоть какое-то объяснение мистики. Ну, Костик говаривал, тот шаман из злых был, и народ честной специально губил. Внезапно появился, сделал черное дело и пропал. Мол, этот самый якут еще пару раз всплывал в байках пролетариата, но и только. Да, охарактеризовал я ситуацию, а не рассказ деда. А ты хочешь верь, хочешь нет, я не настаиваю. Беззлобно грызнулся дед. Сам просил мистику. Да я верю. Интересно ведь, и жутко. Страшные истории всегда в цене, но в них как с юмором. Всё больше преувеличений и сочинительства. Ещё рассказать. Дед был в своём репертуаре. Как начнёт травить байки, так и становиться трудно. Конечно... Согласился я, прикидывая в уме время. «Ещё на одну байку хватит, а после уже в посёлок выйдем». «Значит, было это аккурат перед твоим рождением. Ты же у нас какого, 86-го?» «Ага, значит, правильно я всё вспоминаю. В общем, наша страна, ну, советская, объявила о создании кооперативов. Это чтобы ты понимал, нам, работягам, шабашить разрешили». Вот мы с парнями занялись этим делом почти без страха и оглядки на органы надзора. Если раньше мы по маленькой шабашили, тут крышу подремонтировать, там значит шифер заменить, то по весне в мае нам подвернулась нормальная такая халтура. Одному подпольному сделать крышу. Прям шикарную, под несколько скатов и слуховыми окнами. И так далее. А народ у нас по массе своей малограмотный в части эстетики. Вот и тот заказчик. Денег хапнул, и давай придумывать всякие непотребства на крыше хрущевки. Чтобы ты понимал, авантюра чистой воды. Но мы люди скромные. Нам деньги платят, мы гвозди бьем. А что все это не жизнеспособно, пусть другие рассказывают. Ты не думай. До греха дело не довели бы. Крыши рухнуть не дали бы. Я что-то не про то говорю. Как там было? Дед задумался. Мне пришло в голову, что раньше он мистические байки вообще никому не рассказывал. Оттого избивается лишний раз и запинается, казалось бы, на пустяках. Вот что значит отсутствие практики. И на ходу вспоминать детали. В общем, ближе к телу. Тепло было тогда. Май хороший выдался. Я после работы иногда оставался ночевать на крыше. Хорошо было. Лежишь, на звёзды смотришь, слушаешь, как город гудит и спать собирается. И всё это под рюмку водочки да с огурчиком. И поглядываю заодно, что там деется в доме напротив. За месяц почти все в доме как родные стали. Студентка горемычная всё книжки читала на кухне. Или там семья, где мужик вечерами что-то отчаянно паял. Была и деваха распутная, но про это не буду. Или вот с виду учительница, экзотический танец репетировала. Ты не подумай, не с пошлыми мыслями смотрел. Так, для интереса. Согласен, нехорошо это, но виниться не буду. Собираемся мы, значит, как-то вечером. Мужики уже вниз все ушли, а я задержался и уже привычно глянул на окна соседнего дома, как там мой телевизор поживает. И слегка удивился. В окнах свет не горит. Чтобы ты понимал, ни в одном. Словно рубильник, кто дёрнул. Но бывает, конечно, и такое, что свет перестают давать, но так внезапно. Странно. Я вниз спустился ещё раз. Глянул на соседний дом. Света в окнах нет, а вот под козырьком лампочка горит. Чтобы ты понимал, так не бывает, что свет под козырьком есть, а в доме нет. И еще момент. Кто-то со ночи лампочку не погасил. Вот тут-то во мне интересы проснулся, куда все делись. Мои бригадные послали меня куда подальше с моими вопросами и пошли пить пиво. А я же к подъезду тому подошёл. Жгло меня любопытство, хоть ты тресни. Постоял под козырьком, наверное, час. Совсем стемнело. А свет в окнах так и не появился. Ну, я плюнул на всё разом и пошёл посмотреть. Нашёл выключатель. Зажёг лампочки на все лестничные клетки. Стою, слушаю. Тишина. Нет ни звука. А так не бывает, чтобы 15 квартиры разом опустили. Пошел по этажам, стуча в двери. Может, кто откроет, но где там? И так проверил все четыре подъезда. Нигде ни человека. Я даже это... <къем> в пару-тройку квартир зашел посмотреть. Может, есть следы переезда или нет? Ну что ты смотришь? Я не крал ничего, просто посмотрел. И сейчас бывает, что дверь на ключ не запирают, а тогда такое почаще встречалось. Походил я по пустым квартирам, и страх меня взял так нежно, как девственник девку-затитьку. за титьку. Едва касаясь, но с неутолимым желанием завладеть всем нутром. Выскочил я на улицу, дышу, как загнанная лошадь, а сам мысли в порядок привожу. «Мол, видно же, люди всё побросали, как есть, и ушли». А «Чтобы ты понимал, всё по мелочам было. Тут суп не доели, там паяльник не выключили, здесь игрушки не до конца собрали». «Но отдышался, в себя пришёл и даже утвердился в мысли, надо бы в милицию звонить, да шум поднимать». «Как вдруг заметил следы на газоне, чёткие, ясные, от грузовиков». Я хоть и прочёл «Два детектива», но сериал «Визит к Минотавру» и «Место встречи изменить нельзя» всё же внимательно смотрел и не единожды. В общем, огляделся на месте и понял. Людей-то на машинах вывезли. Вот так, как баранов погрузили и куда-то вывезли. Видно по следам, как в машину садились. А тогда, чтобы ты понимал, байка ходила». Мол, ездит по городу черный воронок и всех неугодных строю забирает, и после забранных к стенке ставит. Бред, но вера в мракобесие у народа всегда была сильна. Я грешный ей поддался, а в общем, звякнул анонимно и ушел в общагу ночевать. Дед умолк и суетливо порылся в кармане, после сплюнул, помянул недобрым словом бабку и уже мне сказал. Вот ты мне скажи, откуда больше вреда? От сигареты или от нервов, что их нет? Не знаю. Развивать данную тему не хотелось. Я спешно перевел разговор в русло истории. И чем все закончилось? Вот если здраво и без моих вчерашних похождений, то ничем особым. На следующий день в доме жильцы объявились. Хм, а вот если представить некое допущение, то всё странно. Жильцы-то появились, только все они были не теми людьми, что раньше там жили. Чтобы ты понимал, роли те же. Ну там, учительница, бояльщик и девка распутная. А вот исполнители другие. Вроде похожи, а всё одно не те. Деда, нельзя заменить весь дом, и чтобы этого никто не понял. У людей родственники есть, друзья, в конце концов коллеги по работе. Внёс я критическое замечание. Ага, есть, только дело это не меняет. Я уже и сам подумал, что у мишкам тронулся, пока эти не стали за мной следить. Мы там ещё три недели отвозились, пока строй управа наше художество не прикрыло. Так вот, в доме напротив всегда кто-то стоял возле окна и смотрел на меня. Я всё по крыше ходил, а наблюдатель глаз с меня не сводил. То мальчик маленький, то старуха, то мужик. Каждый в своей квартире. У них там прям пересменка армейская была. А после я уехал к себе в город. Так они и туда припёрлись, стояли по углам улицы и смотрели на меня. Чтобы ты понимал, я тогда взял и в запой ушёл, на полгода. Это меня, наверное, спасло. Посчитали эти, что я пьяный маразматик. И вреда от меня нет. Помолчали. Я проговорил историю еще раз в голове, не зная, как к ней относиться. И тут дед Андрей продолжил. «Знаешь, я странный дом еще пару раз видел, но не приблизился. Ну их...» Он покосился на меня и все же выдал штампованную фразу. «Ты только про эти байки не болтай сильно. Сам должен понимать». Я кивнул, понимая. Дед держится за свою репутацию правдивого рассказчика, и мистик в его образ никак не вписывается. Телега подпрыгнула и вскочила на асфальтную дорогу под наше дружное молчание. «Постскриптум. Вам рассказал его байки лишь потому, что вы на его репутацию никак повлиять не можете». А истории заслуживают большего количества слушателей, чем я один.